Определение позиции. Тихо было в Харьковчанке. Экипаж ушел завтракать. Гаврилов похрапывал, разметавшись на полке в одном белье. Чтобы не мешать бате, Валера отодвинулся к самому краю и молча смотрел, как Алексей пересчитывает ампулы в аптечке. Под утро у Валера началось удушье, и он проснулся в холодном поту. Голова раскалывалась от боли, грудь сжимала, горло саднило, будто по нему прошлись рашпелем. За весь поход не было так плохо. Откашлялся, наглотался таблеток и теперь лежал, обложенный горчичниками. «Хронический бронхит», — определил Алексей. «А может, затронутые верхушки легких». «Все, отработался». Из Харьковчанки больше не выйдешь до самого мирного. Спорить Валера не стал. Пока есть кому его заменить, нужно попробовать отлежаться в тепле. А насчет «больше не выйдешь» — это еще посмотрим. Бате работать нельзя, Никитину работать нельзя. А Сомову можно? Не сегодня-завтра и Васю рядом уложишь. А что, тошка светится, как восковой, и Давида без ветра шатает, не видишь? Видишь, дорогой друг, всякое может случиться. Не будем загадывать, кому суждено довести поезд. Валера с острой жалостью подумал о том, что и у самого Алексея один нос на лице остался. Эх, Леша, Леша, напрасно запаял ты свою душу в консервную банку. «Было, что от Лели? все — всё-таки решил спросить. «Нет. Как прогрело? Жжёт, но терпеть можно. Тогда терпи». Зря спросил. «Не так надо было начинать. Отвыкли друг от друга». «Я по тебе соскучился», — сказал Валера. «И я тоже». «С Востока за сорок дней не поговорили». «За сорок два», — уточнил Алексей. «А мыслей у тебя много накопилось». Если пошуровать, две-три найдется. Тогда ты Эйнштейн по сравнению со мной. У меня одна. Как бы поскорее добраться до центра цивилизации, обсерватории мирной. Боишься не довести? Тебя довезу. Не обо мне речь. Ночью батю снова прихватила. Понятно. Как и вчера. Давление 220 на 110. Леша! «Я не волшебник. Учился только на волшебника», — усмехнулся Алексей. «У меня нет кислорода, нет кардиографа, нет отдельной противошоковой палаты. Ничего нет. Если бы не полторы сотни ампул в аптечке, я был бы вам полезен не больше, чем чучело пингвина». «Не самоуничижайся. Ты много делаешь. Тысячные доли того, что хотел бы. Ты очень изменился». Всех нас хоть на парад, энтузиастов. Я не о внешности. Тоска у тебя в глазах. Не надо, прошу тебя, как хочешь. Не обижайся. Давай лучше помечтаем. Давай, согласился Валера. Твои мечты на лице у тебя написаны, а мои можешь угадать? Чтобы на причале тебя встретила? С тобой помечтаешь. Нет у тебя взлета фантазии, перебил Алексей. Знаешь, о чем я мечтаю? Ни разу в жизни никого не ударил. А теперь, хочешь верь, хочешь не верь, кровь вскипает от дикого желания увидеть Синицына и избить его до потери сознания. Самого себя пугаюсь. Что, смешно? Нет, не смешно. Хотя, честно говоря, не монтируется твой образ с картиной мордобоя. Не веришь, что я способен на такое? Один писатель развивал оригинальную гипотезу, что человеческая культура, образование, мораль – тонкая пленка на первобытном мозгу троглодита. В стрессовом состоянии пленка прорывается, и рафинированный интеллигент с рычанием хватается за дубин. Ну, я подобные гипотезы отвергаю. Мир и без того сходит с ума. Незачем теоретически вооружать и оправдывать жестокости насилия. Не знаю, как там рафинированный интеллигент, а мыслящий человек обязан подавлять себе троглодита. Так что, Валера улыбнулся, отбрось в сторону дубину и оставь Синицына в покое. «Но я его ненавижу!» — взорвался Алексей. «А вы будто спелись, поразительно!» Когда обнаружилась история с топливом, ребята были готовы на растерзать. Через неделю они говорили, что набьют ему физиономию. А завтра, черт возьми, они его простят. Что ж, меня бы это не удивило. Негодяем Федора, пожалуй, не назовешь. Он просто равнодушный человек. Когда, наконец, мы поймем, что равнодушие опаснее подлости? хотя бы потому, что оно труднее распознается. Такие, как Синицын, страшнее откровенных негодяев. Судить его надо. Крик души очень уставшего человека. «Врача, друг ты мой, врача!» Я, не забывай, давал клятву Гиппократа и с юмором относиться к ней не могу. Неужели думаешь, что я прощу ему батиные приступы и твои обмороки? Васю и Петю, всех вас! Гиппократу? Синицыну чер бы тебя побрал! За несерьезность будешь лежать с горчичниками на десять минут дольше. Уж не оправдываешь ли ты его? Нет, Лёша, не оправдываю. Руки я ему не подам, но судить... Равнодушие – явление более распространённое, чем ты думаешь. Возьми любой номер газеты и найдешь там статью, заметку, фильетон о равнодушных людях. Их много, Леша, всех не пересудишь. Примиренческая какая-то у тебя философия. Погоди давать оценки. Согласись, что нравственно человек еще весьма далек от совершенства. Расщепить атомное ядро куда легче, чем разорвать цепочку. Инстинкт самосохранения, эгоизм, равнодушие. Эти звенья паялись тысячами веков. Не такие мыслители, как мы с тобой, ломали копья в спорах, что есть человеческая натура и как ее переделать. Равнодушие, производное от эгоизма. Оно омерзительно, но, увы, живуче. Нравственность не автомобиль. Ее за десятилетия не усовершенствуешь. Погоди, не веляй. Как ты определяешь равнодушного? Ну, хотя бы так. Юлиан Тувим шутил. Эгоист — это человек, который себя любит больше, чем меня. Если перефразировать, то можно сказать. Равнодушный — Это человек, который так любит себя, что ему начхать на меня. И ты позволишь Синицыну ходить с небитой мордой? Расквашенный нос, друг мой, еще никого не делал более чутким и отзывчивым. Снова остришь. Это позиция холодного наблюдателя. Почему холодного? Анатоль Франц сказал, дайте людям в суде иронию и сострадание. Вот что мне по душе. Не противление насилием. Я рядовой инженер-механик, а не специалист по моральному облику, друг мой. А ты врач. Поставь на ноги батю, вылечи ребятам помороженные лица и руки, а также сними с меня горчичники и выгони из харьковчанки, как симулянта. Каждый должен возделывать свой сад. Услышал бы тебя, батя. Думаешь, не слышал? Сколько раз спорили. Ну и признайся, песочил тебя за такие взгляды. Было дело. Середины для него не существует. Либо белое, либо черное. Как он меня только не обзывал. И хлюпиком, и амебой, и гнилым интеллигентом. Но я не обижался. Потому что... Валера улыбнулся. Свой разнос он заканчивал так. Не хрусти позвонками, сынок, шею вывихнешь. Кого люблю, того бью. Батя мне, второй отец. Ладно, сейчас начнешь кричать, что я использую недозволенные аргументы и насилую твою психику. Так вот, рядом лежит родной тебе человек, ставший жертвой равнодушия, а ты... Выходи его, Леша. Твоё ходательство решает дело. Дурак ты, Валерка. Пусть дурак, пусть кретин. Я его знаю лучше. Вы только по работе. Он удивительный. Все у него безгранично. И честность, и мужество, и ненависть, и любовь. Не видел я таких людей, Лёша. Тише, разбудишь. Дай горчичники сниму. Ну, легче откашливаться. Ах, к черту! Лезь обратно в мешок, гнилая интеллигенция. «Значит, не пойдешь со мной синицы набить?» Валера потемнел. «Если с батей что случится, пойду и убью».